Не имея возможности узнать достоверно насчет проходов в Тибет, я решил сначала поискать поперечные тропы в западной окраине Русского хребта. Да, кстати, познакомиться с характером этой его части. Поэтому мы направились из Кореи к юго-юго-востоку и на третьи сутки пришли к подножию высоких снеговых гор. Местность по пути залегала равнинная с пологим подъемом и сначала совершенно бесплодная Со второй же половины нашей дороги начали попадаться кустики Терескена, Хвойника, Реомюрии, Джунгарской. Почва была вначале ненадолго галечная, потом стала песчаной. Словом, описываемая равнина имела тот же характер, как и вдоль всей северной подошвы Русского хребта. Верблюды пока шли с нами, ибо мы рассчитывали найти вблизи гор хорошее и более прохладное, чем возле Кореи, пастбище. С приближением к высоким горам местность делалась холмистой, И здесь, на небольшой речке Очан, мы встретили того же имени деревню. Она вытянулась отдельными фермами, верст на 10, и населена мочинцами. Всего, как говорят в Очане, около сотни дворов. Жители сеют ячмень и пшеницу, но рис и кукуруза здесь не растут, нет также шелковицы и винограда, а абрикосов же много, только теперь они были еще зелены, тогда как в Кореи уже совсем поспели». Кроме земледелия, жители Ачана занимаются и скотоводством. Мы разбили свой бивак почти в середине общего протяжения описанной деревни на абсолютной высоте 9000 футов. Гигантские снеговые горы высились совершенно близко впереди нас, и между ними рельеф на выделялась своей пирамидальной вершиной гора Люштаг. Жаль только, что густые облака почти постоянно окутывавшие эту гору и пыльная атмосфера лишили нас возможности сделать тригонометрические измерения вновь названной вершины. Мне кажется, что она будет не ниже двадцати тысяч футов. Одновременно с нашим прибытием в Ачан китайцы прислали сюда Саглядата, который пригрозил здешним жителям и их Хаксакалу, так что мы не могли решительно ничего толкового выведать относительно окрестных гор, возможности или невозможности пробраться через них в Тибет. Пришлось отправиться в разъезд Казахстана. Поехал я с Козловым и двумя казаками вверх по ущелью реки Ачан. Рассчитывали мы проездить двое или трое суток, но вернулись в тот же день. Далее, как верст на 10 от Бивуака, проехать верхом оказалось невозможным, ибо высокие крутые горы стесняют здесь ущелье в узкий коридор, на дне которого бурлит река по огромным валунам. Горные породы, встреченные нами в посещенном ущелье, состояли из гранита и известково-глинистого сланца. Скал много, но они более или менее разрушены и засыпаны лёсом. Тем же лёсом покрыт весь нижний и средний пояс описываемых гор. В наружной их окраине царствует совершенное бесплодие, и лишь тысяч от десяти футов появляются редкие кустики мелкой полыни, а поближе к дну ущелья кое-где растет дорисун. Кроме того, по ущелью, где мы проезжали, встречались барбарис, золотарник, изредка белый шиповник и ломонос. Все эти кустарники цвели. Цветущих травянистых растений мы не нашли вовсе. Вообще хребет русский, как прежде, так и в западной своей окраине, оказался также весьма бедным флорой. Лишь в полосе от 10 до 12 или 12 с половиной тысяч футов встречаются здесь сносные альпийские луга, да и то, по всему вероятию, небогатые разнообразием травянистой растительности. Бедна и горная фауна, даже относительно птиц. Таким образом, наша поездка принесла отрицательный результат. Теперь можно было почти на рассчитывать, что нет проходов на плато Тибета и во всей западной снеговой части Русского хребта. Необходимо было искать такой проход еще западнее. Всего надежнее там, где пробрался в 1871 году из Ладака в Корею пундит, отправленный на географические разведки за Гималайя Остинским геодетическим бюро. В Ачане мы окончательно снарядили свой новый караван на лошадях, Верблюды наши оставляли здесь же, под присмотром пяти казаков, однако немного спустя эти верблюды перекочевали опять вниз к оазе свой туграк, ибо возле очана корм был плох и при том, как оказалось, вредный для названных животных. Дальнейшие движения. 16 июня мы двинулись в путь с новым своим караваном, в котором стояло 15 верховых лошадей, 22 вьючных и 5 ослов у погонщиков. Сначала все не ладилось, да и впоследствии мало было порядка прихождения с непривычными ковьюкам лошадьми, так что не один раз приходилось вспоминать нам про своих верблюдов. В два небольших перехода, каждый по 18 верст, прошли мы теперь из Ачана по предгорью русского хребта до реки Корийской, там, где в нее впадает слева река Люши. Посредине пути ночевали в небольшой, около двадцати дворов, деревне Соктуя, разбросанной по ущелью речки того же имени, впадающей в корейскую реку. Местность нашего исследования представляла собой широкую полосу в беспорядке набросанных увалов и холмов, между которыми иногда выдавались небольшие плато. Лесовая почва скудно была покрыта мелкой полынью и белоцветным луком. Повыше горные склоны местами зеленели, вероятно, от тех же самых трав, только гуще растущих. По этим пастбищам в большом числе бродили бараны, пастухи которых жили здесь же в конурах, выкопанных в лёсе. В оба наших перехода Как и ранее того, в Ачане шел небольшой дождь, который временно очищал атмосферу от пыли, так что можно было видеть соседние снеговые вершины и сделать кое-какие засечки для съемки. Подобная возможность выпадала как теперь, так и после, лишь изредка и случайно. Тропинка, и без того нередко весьма трудная, местами была испорчена по приказанию китайцев. Об этом мы слышали еще в Ачане, откуда я написал к начальнику письмо с предложением исправить попорченную дорогу. Теперь ее чинили, впереди нас те же самые мочинцы которые несколько дней тому назад портили этот путь. Нечего и говорить, насколько они проклинали китайцев. Приехавшие старшины соседних горных мочинских родов сами мне теперь говорили, «Прикажи, мы сейчас пойдем резать китайцев». Подобные предложения мы слышали и в кирии Как там, так и здесь, да вообще всюду, где только туземцы могли украдкой от китайцев беседовать с нами, Они твердили одно и то же – мы ничего не желаем, как только быть под властью белого царя, то есть России. Мы знаем, какая справедливость теперь водворилась в русском Туркестане, а у нас каждый китайский чиновник, даже каждый солдат, могут безнаказанно бить кого угодно, отнять имущество, жену, детей. Подати с нас берут непомерные. Мы не можем долго вынести подобное положение. У многих из нас заготовлено и спрятано оружие. Одно только горе – нет головы и общего руководителя – «Дай нам хотя простого казака, пусть он будет нашим командиром!» Корейская река, на которой мы теперь вышли при устье реки Люши, течет здесь на абсолютной высоте 8300 футов, в глубоком ущелье, местами вырытом узкой траншеи, иногда в два-три яруса. Вытекает описываемая река, как уже было говорено, с плато Тибета и прорывает окраине Екатаримской котловины горы, насколько кажется, в прямом южном направлении, При устье Желюши делает крутую излучину к западу, а затем снова стремится на юг. Ширина корейской реки там, где мы теперь через нее перешли, благодаря случайно уменьшившейся летней воде, была от 10 до 12 сажен, при глубине в 3 фута. Дно усыпано крупными валунами. Местами береговые гранитные скалы сжимают речное ложе на 5-6 сажен. Там вода бурлит и клокочет а во время высокой воды, которая стоит в течение целого лета. Переправы вброд почти не бывает, и уровень той же реки повышается иногда, как говорят, на целую сожень. Туземцы переправляются тогда по канату, высоко натянутому с одного берега на другой. На этом канате скользит кольцо, к которому прикрепляется пассажир, и его перетягивают веревками. Подобный способ переправы обыкновенно практикуется в горных местностях Тибета. Накануне нашего перехода через Корейскую реку, когда вода в ней еще была высока, Нам также предлагали подобный способ переправы, при этом туземцы наивно показывали приготовленный запасный канат, на тот случай, если ранее протянутый оборвется. Ущелье горного течения корейской реки недоступно, но по реке Люши, недалеко вверх от ее устья, тянется небольшая деревня мочинцев. Здесь мы дневали, окрестные горы хотя вообще бедны флорой и фауной, но все-таки мы собрали здесь 21 вид цветущих растений для своего гербария, в котором общее число растений нынешнего года только теперь перевалило за сотню видов. Сгруппирована несколько лучшей растительность описываемой местности на обрабатываемых небольших полях, а затем маленькими клочками по дну речных ущелий, частью и в нижнем поясе их боковых скатов, словом, близ воды. По рыкам, орошающим пашни туземцев и возле немногих ключей, красовались теперь темно-зеленые площадки еще цветущего касатика, между которым попадались розовый ятрышник, маленький белозор, темно-лиловый острогал, подорожники и сизо-зеленка. На более сухих местах, в одну ущелье и на ближайших боковых эскатах, цвели лапчестки, астра, ковыль и полынь. По обрывам лепились кучки ломоноса с красивыми ярко-желтыми цветами. В двух местах маленькие площадки возле ключей, сбегающих с кручей, были высланы двумя видами мха, которого мы и не видали от восточной части Бурхан-Будды.